Группа наших комсомольцев-разведчиков – Мотя Зазуля, Клава Маркова и Андрей Важенцев – отправилась по селам, чтобы собрать нужные командованию сведения, а попутно разбросать и передать нашим людям для распространения листовки. Сотен пять листовок засунули за пазуху разведчики. В Орловке, большом селе, они шли посредине улицы – обыкновенные крестьянские девушки, молодой парнишка с ними. Навстречу им попадались старухи, старики и такие же, как они сами, девушки и парни. Разведчики здоровались, спрашивали, как пройти к мельнице и совали, между прочим, в руки прохожих маленькие квадратные листки бумаги. На вопрос о том, далеко ли немцы, разведчикам отвечали, что все, мол, в порядке, Давно их тут извергов не было. В этот момент со скоростью пожарной команды в село ворвалась на нескольких грузовиках группа немецких солдат. Наши тройки нельзя было бежать, они бы обратили на себя всеобщее внимание, и уж тогда немцы наверняка бы погнались за ними. Медленно продолжали разведчики идти по дороге, надеясь, что немцы сочтут их за здешних. Солдат прибыло в село человек 15. Вели они себя странно. Соскочили с машин и разбежались в разные стороны. Они хватали всех, кто попадал под руку. Стариков, старух, подростков гнали к машинам и, подталкивая прикладами, заставляли лезть в кузовы. Не обыскивали, ни о чем не спрашивали, ничего не объясняли. Набили машины и полным ходом двинулись в сторону районного центра местечка холмы. Наши разведчики попали в последний грузовик. Людей в кузов набили человек 25. Стояли, держась друг за друга, все перепуганные, с бегающими глазами, бледные. Сперва только переглядывались, но минут через пять стали перешептываться. Что бы это могло значить? Куда нас везут? Почему брали первых встречных? Людей в машинах качало, толкало, они падали, садились на дно кузова, уплотнялись. Девушки повизгивали, старухи покряхтывали. Уже стали осваиваться со своим новым положением. «Надька, чего с размаху плюхаешься?» – кричала какая-то женщина. «Знаешь ведь, черт, что у меня коленка ушибленная?» «Ничего, тетки, привыкайте!» – раздался из тел чей-то натреснутый голос – «Скажите спасибо, гроши за провоз не берут. Раньше до холмов ехали, считай тридцатка из кармана долой, а немцы-благодетели за свой счет в петлю везут». «Ну, пошел брехать наш артист!» – откликнулся женский голос. «Помолчал бы ты, Мефодьевич! Без тебя тошно!» Но старичок за словом в карман не лез. Он ответил какой-то шуткой. Несколько человек с готовностью рассмеялись. Вероятно, был этот Мефодьевич – из комиков-старичков, которые ни в какой обстановке не теряются. Наши разведчики не прислушивались, им было не до разговоров. Они стояли все трое у борта, шепотом обсуждали, как быть. За пазухой у каждого осталось по сотне с лишним листовок. Не надо и обыскивать, достаточно потрясти за ворот и посыплются. Машины шли со скоростью никак не меньше 40 км в час. По населенным пунктам мчались, оглушающие сигналы, но ну совсем как пожарные. Солдат в кузове не было, однако на подножках стояли автоматчики. Они хоть и смотрели большей частью вперед и переговаривались с теми, кто ехал в кабине, спрыгнуть на ходу незаметно, конечно бы, не дали. Мотя Зазуля, наиболее опытная разведчица из нашей тройки, оглядела окружающих, И, подмигнув своим, осторожно вытащила из-за пазухи пачку листовок. Она опустила руку с листовками за борт и силой бросила их на землю. Неожиданно ветер подхватил бумажные квадратики, закрутил, и они взвились за машиной, поднялись облаком. Мотя покраснела и съежилась, будто ожидая удара. Все в машине молчали. Листовок уже не было видно, а в машине... Продолжали стоять напряженные, притихшие, смотрели испытывающие друг на друга. Опять раздался натреснутый голосок. фрицы -то не только, значит, народ хватают, заодно агитацию разводят, вроде как комбинат на колесах». Шумел мотор, скрипела, покачиваясь на рытвинах, машина, но ребятам нашим показалось, что они услышали общий вздох облегчения.